Глава шестая В бригаде полудновали. Наспех сбитый длинный стол в притирку вмещал всех плугаторей и погонщиков. Ели, изредка перебрасывались солеными мужскими шутками, деловито обменивались замечаниями о качестве приготовленной трепухой каши. И вот она всегда недосаливает. Горе, а не стрепуха. «Не слиняешь от недосола, возьми да посоли».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 но за столом начинать не будем как нибудь потерпим а обязательно надо вытерпеть подобщий хохот решительно заявил дубцов и первый взялся за ложку давыдов ел сосредоточенно и молча не поднимая от миски головы он почти не вслушивался в сдержанные голоса полудовавших похарей, но все время ощущал на лице чей то неотступный взгляд прикончив кашу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 «Ну зачем ты смутил девушку? Нехорошо!» — недовольно сказал Давыдов. «Ты ее что не знаешь!» — снисходительно ответил Майданников. «Это она при тебе такая смирная. А без тебя она любому из нас зоб вырвет и не задумается. Зубатая девка — бой, а не девка. Видал, как она с места взвилась, как дикая коза?» «Нет».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 «Брехон рябой!» — воскликнула не на шутку рассерженная стрепуха. «Чем же я виновата, что из трёх казаков мне ни одного жилистого не попалось? А все какие-то немощные до да полухворые. Им Господь веку не дал, а я виноватая?» «Ты же и помогла им помереть!» — не сдавался Дубцов. «Чем же я помогла?» «Известно чем!» «Ты говори толком!» «Мне и так все ясное!» «Нет!»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 Либо глаз, она тебе выбьет напрочь, либо ногу пяткой наперед вывернет. Ты дошутишься? Трактор Фордзон, а не баба, восхищенно сказал Дубцов, украдкой поглядывая на проплывавшую мимо стрипуху и делая вид, что не замечает ее, уже громче заговорил: Нет, братцы, чего же греха таить? Я бы женился на Дашке, ежели был бы не женатый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 Что не ступнет, то сбрехнет. Такой уж он у нас уродился. После перекура Давыдов спросил. «Сколько еще осталось пахать?» «Да черта!» — нехотя ответил Дубцов. «По более 150 гектаров. На вчерашний день 158 оставалось». «Отличная работа. Факт!» — холодно сказал Давыдов. «Чем же вы тут занимались?»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 «Паши на моих», — посоветовал Кондрат Майданников. «Мои быки, втянутые в работу, и собою собой справные. А две пары молодых бычат у нас сейчас на курорте». «Как это на курорте?» — удивился Давыдов. Улыбаясь, Дубцов пояснил. «Слабенькие, ложатся в борозде. Ну, мы выпрягли их и пустили на вольный попас возле пруда. Там трава добрая, кормовитая, Пусть поправляются. Все одно от них никакого толку нету. Они с зимовки вышли захудалые, а тут каждый день работа. Они искисли, не тянут плуг и все. Пробовали припрягать их по паре к старым быкам. Один черт, ничего не получается. Паши на Кондратовых, он правильно советует. А сам он что будет делать? Я его домой на два дня отпустил.